Глава 17. Сан-Франциско, Калифорния. Хел поставил перед женщиной напротив себя коробку салфеток. Она вытащила сразу несколько, чтобы вытереть опухшие от слез глаза. Ее плечи дрожали, взгляд умолял сказать ей что-то другое. «Скажите, что это не моя дочь». Хел хранил молчание. Он надеялся, что Хэйли присоединится к ним, но после пяти минут ожидания решил, что ее вызвали по другому делу. Детектив устроился в кресле и, прежде чем заговорить, постарался сжаться в нём, насколько мог. «Мне очень жаль, и я сочувствую вашей утрате, миссис Фельд». Узнав, что Терри Стайн плакала в кабинете у Анны, Хелл задумался, было ли её горе настоящим. Ему хотелось убедиться, что эти рыдания не являются частью какого-то спектакля. Сидя же напротив Ребекки Фельд, он ни капли не сомневался, что её боль неподдельна. Раньше ему казалось, что слова вроде «мне очень жаль» или «я вам соболезную» были бесполезными, даже глупыми, что должен быть иной способ предложить семьям утешение. Но его не было. Несколько почти невесомых слов и искреннее обещание, что он сделает все возможное, чтобы найти убийцу их любимого человека, только это он и мог предложить. Все остальное было фальшью, ложью. Хелл чувствовал обман, и они тоже. «Знаю, это тяжело, но я хотел бы задать вам несколько вопросов». Он осторожно подбирал слова. Первый шаг был похож на постукивание по яичной скорлупе. Он хотел снять достаточно, чтобы добраться до содержимого, не разбив яйцо полностью. Женщина кивнула. Хелл открыл блокнот. «Когда вы в последний раз видели Сару?» Ребекка Фельд промокнула глаза и положила руки на стол. «На праздники», — сказала она. «Сара приезжала домой на Рождество». «Домой это куда, мэм?» «В Плейсервилл». «Значит, Сара не жила в Плейсервилле?» «Нет, она жила в Лос-Анджелесе». При этих словах из ее рта вылетела крошечная капелька слюны. «Как я понял, вы не фанатка Лос-Анджелеса?» «Я не имею ничего против этого города», — объяснила женщина, беря себя в руки. «Но это не место для такой умной девушки, как Сара». «Долго она там пробыла?» О да, упорхнула туда через пять минут после окончания старшей школы. Прошло уже почти пятнадцать лет. А что Сара делала в Лос-Анджелесе? Всего понемногу. Работала барменшей, официанткой, пару раз недолго секретаршей. Нигде не задерживалась надолго. Работа мешала прослушиванием. Еще одна капелька слюны. История была довольно обыденная. Сара Фельд уехала в Лос-Анджелес для того, чтобы стать актрисой. Хел мог бы проскочить всю предысторию и сразу начать задавать вопросы о соседках по комнате, парнях и недавней работе, но знал по опыту, о ребёнке можно многое узнать по тому, как о нём или о ней говорят родители. «Сара была актрисой?» «Актером», — поправил его Ребекка Фельд. Она требовала, чтобы её называли актером. Говорила, что слово «актриса» — сексистское. Все они были актерами. Она и её отец часто спорили по этому поводу. «Ее отец», — повторил Хел, делая пометку, — «Сара общается с ним?» «Он умер. В октябре прошлого года. Рак толстой кишки. У Сары не было братьев и сестер, поэтому остались лишь я и она. Теперь это только...» Хел дал ей секунду на то, чтобы справиться с эмоциями, и лишь потом задал новый вопрос. «Вы знаете, над чем она работала?» Миссис Фельд покачала головой. Раньше Сара звонила и рассказывала нам обо всём, в основном, разумеется, о прослушиваниях, но не обходило вниманием даже то, что она познакомилась с кем-то из кинобизнеса или посмотрела фильм, оказавшийся именно таким, каким она себе его представляла. Или же наоборот, ей что-то не нравилось, и она считала, что могла бы сделать лучше. Первое время после отъезда Сара звонила почти каждый день. Ребекка Фельд переложила руки на коленях и посмотрела на них. Со временем она стала звонить реже. На её лице проступила мучительная маска вины, присущая родителям, пережившим своих детей. Наверное, мы не всегда понимали, насколько серьёзно она любила актёрскую профессию. Мы хотели, чтобы у неё была нормальная жизнь, как у нас. Чтобы она вышла замуж, обзавелась семьёй. Хелл понятия не имел, каково это иметь нормальную семью, но желание Ребекки было ему понятно. Его мать желала ему того же самого. Но на последнее Рождество она приехала домой другой. Он поёрзал на стуле. В каком смысле? Например, у неё завелись деньги. Раньше их никогда не было. Хэлл разговаривал с домовладельцем Сары Фельд в Лос-Анджелесе накануне вечером, сразу после того, как шериф Сакраменто перезвонил, чтобы подтвердить её личность. Квартплата и коммунальные услуги были оплачены на полгода вперёд. 14 тысяч, выплаченных одним депозитом холдинговой корпорации из Флориды. Снова Флорида. Виктория Стайн из Флориды. Мать Спенсера живет во Флориде. Но холдинговая компания, внесшая арендную плату, находится в Майами. И хотя эксперты-бухгалтеры попытались отследить бумажный след, выяснилось, что компания была ликвидирована, а значит, установить местонахождение причастных сторон было крайне сложно. Хэлл также поручил выяснить возможную связь между холдинговой компанией и Викторией Стайн из Пенсаколы или Гертрудой Макдональд из Палм-Бэй. Безуспешно. Между разными фрагментами не было никаких связующих нитей. Она не сказала вам, откуда у нее деньги? Она вроде как притворялась той старой Сарой, но была другой. Ее одежда стала другой, как у офисной служащей. Раньше за ней такого не водилось. Обычно она приходила домой в узких лосинах для йоги и кроссовках, а теперь стала носить красивые юбки и блузки. У неё даже появилась пара туфель на красной подошве. У них ещё было какое-то новомодное имя. Ну, вы же знаете, какие я имею в виду? Боюсь, что нет. Женские туфли не по моей части. Ребекка грустно улыбнулась. Вряд ли Сара ещё прошлым летом знала об их существовании. Но на Рождество уже точно знала. Она отнесла вещи в химчистку. Раньше она никогда не пользовалась химчисткой. Она стала, скажем так, менее провинциальной. Волосы у нее были выпрямлены и лишь слегка кудрявились, даже после мытья, хотя у нее всегда были вьющиеся волосы, как у отца. Но она сделала что-то такое, чтобы их распрямить. Сказала, что это какая-то южноамериканская процедура. Выглядела красиво. Она привезла рождественские подарки, дорогой шоколад и виски, к которым ее вроде как приучила подруга. Хэлл задумался о том, кто оплачивал квартиру, новую одежду и телефоны Сары Фельд. И ради чего? Зачем было платить за то, чтобы она шесть месяцев прожила в арендованной квартире, если план состоял в том, чтобы просто убить ее и вынудить полицию начать поиски? Виделась ли она со старыми друзьями, когда приехала домой на Рождество? Да, кое с кем виделась. Пару вечеров зависала с друзьями по школе. Ладно, может, там что-то было. Хотелось бы узнать их имена и номера телефонов, чтобы поговорить с ними. Вдруг Сара сказала что-нибудь еще, что может быть нам полезно. Думаете, ее убили из-за этой новой работы? Чем больше я буду знать о том, чем Сара занималась на момент смерти, о ее работе, ее друзьях, тем больше у меня шансов узнать, что с ней случилось. Хэлл придвинул к Ребекке блокнот. «Вы не могли бы написать мне несколько имен?» Она написала три имени. «Это девичьи фамилии, я не знаю, какие имена они носят сейчас. Думаю, я смогу их найти». Он открыл плотный конверт и вытащил фоторобот Терри Стайн, который они разослали по всем участкам. «Последний вопрос, миссис Фельд. Вы узнаете эту женщину?» «Нет, я вижу ее впервые». Хелл постарался скрыть разочарование. Впрочем, удивляться было нечему. С чего он взял, что все будет так просто? «Спасибо, что вы согласились прийти». Ребекка Фельд не торопилась вставать из-за стола. Открыв сумочку, она вытащила пластиковый пакет и положила его на стол. «Может, что-то из этого вам поможет?» Хелл повертел пакет в руках. Там лежали паспорт и калифорнийские водительские права на имя Сары Фельд. За ними был какой-то сложенный несколько раз документ. Детектив вытащил его и развернул. «Свидетельство о рождении». Он вернул документ в пакет. «Вы можете оставить их себе, миссис Фельд». Она встала со стула и покачала головой. «Не могу. Пожалуйста, возьмите их». Сара получила этот паспорт, когда была дома. Планировала, когда закончатся съемки шоу, поехать осенью в Испанию. Женщина расплакалась и поправила на плече ремешок сумочки. «Я не хочу никаких напоминаний о том, чего моя девочка больше никогда не сделает». Хэл отлично понимал муки матерей и отцов, чьи родительские роли были прерваны смертью детей. У тех, кто потерял ребёнка, никогда не будет душевного покоя. Жизнь их чада всегда будет казаться им оборванной, а возможности украденными. Это родителям положено уходить из жизни первыми, чтобы ребёнок мог оглянуться на их жизнь и оценить то, чего он сам достиг, а в чём потерпел неудачу. Миссис Фельд пыталась сохранить самообладание, и когда ей удалось взять себя в руки, сказала: Если вы не против подвести меня до автобусной станции, я бы хотела вернуться домой.